Утром я встала разбитая, как после пытки. Плохо себя чувствуешь? спросила Маша. И с нее слетела часть брони, спина болит. Душа. А, -а, а маня повернулась к плите, на которой жарила омлет с помидорами. Сок выпей. Каждое утро сестра поила меня свежевыжатым из фруктов и овощей соком. Маша считала, что главное лечение в правильном питании, плюс народные средства, вроде отвары из трав или продуктов пчеловодства. Мол, только из природы можно взять биологическую помощь. Программа «Малахов плюс» в конкретном исполнении. Ерунда. Я абсолютно убеждена. Не молотая фасоль с прополисом действует, не ромашка с пчелиными какашками, а вера в их чудодейственную силу. Если человек верит, если настроил себя, он способен снести гору, даже если она злокачественная опухоль внутри организма. Я искренне завидую тем, кто умеет иррационально, ненаучно и мощно настраиваться на победу в проигрышной ситуации. У меня не получается. Я верю только в достижения цивилизации. Антибиотики, синтетические гормоны, скальпель умелого хирурга. На эту тему мы спорили с сестрой каждое утро и шли на компромисс. Я пью соки, отварчики трав, принимаю половину чайной ложки одной гадости, Две столовые ложки другой. Маша критику мракобесия смиренно слушает. Говори, говори, ну, ротик, открой. И радостно улыбается, когда, проглотив ее колдовские снадобья, мощась, заявляю. Какая гадость! Только ради тебя. Омлет мы молча. Вместо кофе моего... Неизменного допинга Машка налила какую-то бурду из ячменя и других российских злаков. Сестра давно пытается излечить меня от кофемании. Машка хитрая, использовала свою обиду, чтобы влить в меня ячменное пойло. «Вкусно — Вкусно? — спросила сестра. — Терпимо. Маша встала, открыла холодильник, достала две баночки. И за одной мне следовало половину чайной ложки принять, и с другой — две столовых. Она немного растерялась, поставила баночки на стол, налила в две чашки горячей воды из чайника, опустила в них ложки, чайную и столовую, подогреть, чтобы я холодное не глотала. И все ее действия, движения, манипуляции с баночками и ложками, за которыми стояла забота великой силы, Вызвали у меня спазм. Кто еще обо мне так позаботится? Сын вырастет, но так не сумеет. Я зарыдала в голос от невозможности выразить благодарность и признательность. Женщины редко плачут по утрам. Как правило, за день накапливаются аргументы своей несчастной жизни, а к вечеру выдают. Исключение — те, кто провел бессонную в кошмарах ночь. Это про меня. Маша растерялась. Секунду назад я была строптивой младшей сестричкой с комплексом вины, временно покладистой, А теперь на взрыт плакала, комплекс того не заслуживал. Маня ложки подогревала каждое утро, ничто в последовательности ее действий не нарушалось. Но я впервые оценила и корежила меня от отчаяния. Машка, сестренка. Слова не договаривались, спотыкались, сорвались. Хоть тебе скажу, маме не успела я, вас, тебя и ее очень люблю, всегда. По-другому не умею, как умею. Я плакала и объяснилась в любви, маме и сестре, мертвой и живой. Маша стояла напротив, изумленная, с ложками в руках, чайной и столовая. Она села на табурет и неожиданно гаркнула. — А ну-ка, закрыла рот! Уголок его сознания, не участвовавший в истерике, хмыкнул таким тоном, она на порядок в классе наводит руки на стол и слушать задание. — Открыла рот! — приказала сестра, противореча предыдущему велению. — Пей! Лекарство! Сквозь судорожные рыдания я выкрикнула «Ложки пустые!» И зашла с смехом. Никогда не верила в литературные выдумки, будто рыдания могут перейти в смех. Мгновенные превращения в сказках и фантастике. Любовь мгновенно не оборачивается ненавистью. Дождь переходит в снег постепенно. Жадность за секунду не становится щедростью. Черное становится белым через серое. Но случилось именно так. Я хохотала, Машка, посмотрев на ложки, которые тянула к моему рту, ойкнула, и подхватила смех. Раз смеется, значит, не злится. Приняв снадобье, я спросила. Что ты на меня обиделась? Не на тебя, на себя. То есть, за что на себя? За неспособность доказать любимому человеку тебе очевидные вещи. Ничто не очевидно, не дави софизмами, вернула мне сестра упрек. Тогда в бане, когда мы в первый раз увидели голых некрасивых женщин, Разве тебя не поразило, что твоя мама не стала утешать нас, а разозлилась? У нее всегда на первом месте стояло «Как ты себя ведешь?» А уж потом «Почему ты так себя ведешь?» «Почему?» — обычно ясно. «А как?» — надо исправлять в реальном моменте действительности. Советы великих педагогов и психологов, с точностью до наоборот. — Ой! — подняла я руки, почувствовав, что Маша оседлает любимого конька. Только не про каждому свое. Бабушка говорила, — Бывает добро, да не каждому ровно. А? — погордилась я воспоминаниями о бабушке, которая воспитывала Маню, а меня видела изредка каждому своя педагогика и психология это уж слишком в самый раз чаю брусничного выпьешь хоть настой цикуты только скажи я нарочно замолчала сообразить ли маня сообразила почему я назвала тебя грязиеткой улыбнулась сестра — Ну какая из рыбы с вилкой мечтательница трепетная? — Не кокетничай. Прекрасно знаешь, что мы всегда посовали перед... Машка покрутила руками в воздухе, подбирая слова, и выдала почти научное. — Перед возможностями твоей мозговой деятельности, Машка! Мое эгоистическое желание поговорить о себе любимой оборвало ночное воспоминание. У сестры тоже семейная и прочная жизнь. — Ты чего всполошилась, Машка? — Что у тебя со Степаном? И вообще, какие проблемы? Ну, расскажи мне. Сестра смотрела на меня с удивлением, замешанным на подозрении в помешательстве. — Настя? — Да. Может, померить тебе температуру? — Иными словами, с чего я вдруг стала интересоваться твоими проблемами? — Вот именно. — С Ольгой ты наверняка делишься, — ревниво заключила я. — А со мной не хочешь? Недостойно? — Настя. — Да. — Иди ты к черту. Машка послала меня от души, легко, искренне, в то же время ласково, как надоедливого, но истого любимого ребенка. И мне захотелось обидеться, надуться, чувствуя свою власть, закатить истерику. Я тысячу лет не переживала подобных желаний.